Девочка увлеклась игрой в дочки-матери и предлагает отцу быть папой, а она будет его дочка. Отец отвечает, «Я и так все время папа. Лучше уж ты сама будешь папой, а я буду твоим сыном». Девочка заявляет, «Ну я же не папа, у меня платье, а ты в блюках». Разные стороны мышления малыша, развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, зарождение обобщения и усвоение знаков, пока разобщены, не связаны между собой. Мышление в раннем детстве делает лишь первые шаги. Но эти шаги готовят основу для того, чтобы ребенок овладел со временем более сложными, развитыми формами мышления. Произойдет это уже в дошкольном детстве. Мы уже упоминали, что очень важны для умственного развития малыша прогулки. Действительно, он чрезвычайно много нового видит, выходя из дома. Животные, растения, природные явления, труд людей, автомобили. Есть на что посмотреть. Обращайте внимание малыша во время прогулки на то, что ему доступно, полезно, интересно. иногда стоит специально повести ребенка туда где он может увидеть что то новое на третьем году жизни малыш задает массу вопросов проявляя неуемную любознательность еще раз подчеркнем что нельзя отмахиваться от этих вопросов сколь бессмысленными или малозначащими они вам не казались бы нельзя отвечать формально а как ты сделал спрашивает малыш Взял и сделал, — отвечает папа. Почему? — спрашивает малыш. Потому, — отвечает ему. Что, кроме разочарования, могут вызвать у детей подобные ответы? Согласитесь, и вы были бы раздосадованы, если бы ваше любопытство удовлетворялось таким вот образом. Постарайтесь делать объяснения правильные, доступные пониманию ребенка. Во всяком случае проявляйте уважение к его расспросам. Если вам непонятен смысл заданного малышом вопроса, постарайтесь встречными вопросами или каким-либо иным способом выяснить его для себя. Помните, что ваши ответы развивают у малыша пытливость ума, вызывают в нем стремление узнать, разобраться, понять. Когда вы отвечаете ему. Вы, помимо того, что объясняете то явление, которое его заинтересовало, воспитываете у него убеждение, что объяснять – это в самом деле важно. В дальнейшем ребенок начнет и сам искать причины и следствия. Интерес к окружающему у ребенка третьего года жизни очень велик. Порой его трудно оторвать от того, что всерьез заинтересовало его. Он расспрашивает об этом, а потом сам рассказывает домашним, что видел. С каким интересом следит малыш, как папа чинит его велосипед? Сколько вопросов рождает у него вид необычных машин, подъемного крана, снегоуборочного автомобиля, бульдозера? Умение наблюдать, сосредоточенно, внимательно слушать, рассматривать — Это важные качества, о развитии которых надо думать уже сейчас, используя любой подходящий случай, чтобы способствовать их проявлению. Напомним лишь еще раз, что внимание ребенка в раннем детстве, как и память его, еще не поддается сознательному управлению. Оно непроизвольно. Именно поэтому так важно, чтобы окружающее было интересно для малыша.